Наконец доходит, делай до перчаток. Натянул. Пациент уже здесь. Парнишка зеленый, сидит весь себя бледный. замотно кисть руки. «Это гнойная процедура?» Спрашиваю медсестру. Раскладывающаяся с характерным, леденящим душу пациентов металлическим лязгом. Инструменты на операционном столике. «Нет, чистая». «Уже легче. Значит и рана у пациента не такая страшная. Да и размер у нее по повестке судя не серьезный». Срезаю повязку. Под ней аккуратный разрез между большим и указательными пальцами. Сантиметра три длиной. Ага, кажется, я такое видал уже. Что у вас случилось? Консервную банку открывали и нож сорвался? Да. Парень явно поражен врачебной проницательностью. Приятно ощущать себя таким многомудрым Конан Дойлем. Врача и писателя в то время, когда он был студентом, натаскал его учитель. Профессор Белл. Сэр Артур потом беззастенчиво придал черты Белла Шерлоку Холмсу. Ну и разумеется, метод дедукции тоже. Бейл безошибочно угадывал профессию пациентов на приеме, их семейное положение и прочие тонкости, что удивляло и пациентов, и учеников. Потом, когда он разъяснял, по каким очевидным признакам сделал свои выводы, ученики диву давались, как это элементарно. Тем более, что обычно профессии такого времени сопровождались профессиональными заболеваниями. И потому врач, зная, кто по профессии пациент, уже понимал, что придется лечить. Конан Дойль тоже навострился в этом, к слову сказать, Применил не только во врачебной практике. Даже сам раскрыл несколько преступлений. Так что Шерлока Холмса писал сознанием дела. Но у меня ситуация проще. Ранение типовое. И там, где много народа питается с консервами, обязательно бывает. Перевожу дух. Страхи пока оказались напрасными. Тут все ясно и понятно. Тем более, что распорта -то только кожа. И лежащая глубже артерия не пострадала. Так что обработать края раны йодом, промыть рану и наложить пару швов. Шил я, правда, очень давно. Да и когда шил, не шибко мастер был. Но пара банальных швов – не велика мудрость. От укола на вокаином парень героически отказывается. Некоторую примедикацию ему сделали. Спиртом от него пахнет. И, по-моему, он принял внутриутробно. Не в том смысле, что еще в животе матери. А в том, что в собственную утробу. Потому четыре прокола иглой для шитья, вместо двух от шприца. И потом плюс те же четыре ему кажутся более легкими. Простая арифметика. И действительно... Мои весьма неуклюжие манипуляции, надо отметить, переносит стоически, как спартанский мальчик. Теперь отчекрыжить ножницами концы нитки над узлами. пластерную повязку сверху и свободен. Рана у парня чистая, так что заживет, скорее всего, первичным натяжением. Через неделю снять швы, и можно красоваться шрамом. «Все?» – спрашиваю с надеждами медсестры. «Все», – отвечает она. И тут же радужные надежды на возвращение к пирогам рушатся, как воздушный замок, Потому что сестра мрачно добавляет «Чистые, все, остальные гнойные, пойдемте». Идем не в операционную, как раз там, по словам сестры, идет полостная операция по поводу перитонита и неудачно прооперированной девушкой с аппендоктомией, а в насмех приспособленную под гнойную палату. Здесь, к моему облегчению, я уже оказываюсь в ассистентах, еще проще, браться не вижу. Оказывается, он в операционной, но тоже в помогалах. Возьми много, раненые действительно непростые, Но по словам сестры, самая тяжелая девчонка, которую нашли на крыше, мужик в раненой руке, которому мы как раз копаемся, оживляется при упоминании девочки. Анестезия у него проводниковая. В подмышечную область ему вкатили серьезный коктейль, отключив плечевое сплетение. Так что он в сознании и рад случаю поучаствовать в разговоре. Нам это немного мешает, но рано видно, то ли не обрабатывали вообще, то ли обработали неумело. Дух от нее уже тяжелый. И хирург как раз тянет оттуда, прямо из раневого канала, кусок тряпки, вбитый туда пулей. «Это наш взвод ее нашел. Представляете, на крыше дома. Мы мимо проезжаем, а она нас услышала и давай руками махать. Но мы подъезд зачистили и ее спасли. Руку вам тогда повредила. «Нет, это уже позже было. Вчера. Ага, вчера. Какие-то сукины дети обстреляли. Заметили кто?» «Куда там? Попрыскали туда из пулемета, но даже не смотрели попали или нет. С грузом шли? Ага. А девчонка действительно слабенькая была. Хотя голодал не так, чтобы долго. Дело не в голодании, бурчит хирург. Дело в обезвоживании. С чего бы? снег там полно было. Удивляет раненый, Деликатно морщишься от действий хирурга. Снегом жажду не утолишь. Только хуже будет. Опять же холод. А что холод? Это ж не в пустыне. Так на холоде человек обезвоживается не хуже, чем на жаре. На жаре в основном потеют. А на холоде почки начинают ураганить. С мочой вода уходит куда быстрее, чем с потом. А снег не восполняет потерю, это же считая дистиллированная вода, солей нет вообще, а состав плазмы, межтканевой жидкости определенный, значит на потерю солей реагирует организм усиленным выведением воды, чтобы баланс удержать. В итоге снег только усиливает обезвоживание. Короче и проще говоря, слыхали, что нельзя пить морскую воду и мочу? Слыхал, конечно. Так со снегом то же самое, только в морской воде солей слишком много, а в талой слишком мало. Любой солевой сбой для организма совсем не полезен. Вон недостаток калия и вполне возможна остановка сердца или порез кишечника. С натрием еще хуже. А так вот для чего мы изюм и курагу ели в жару. Чтоб калий возместить, да? Нам еще говорили, что в Афганистане за сутки 10-12 литров жидкости человек теряет. Именно. Вы, коллега, мне не те щипцы дали. Извините, задумался. Полезное дело, чтобы не в ущерб операции. Над чем задумались? Выходит хрестоматийный немецкий военнопленный из Сталинграда, который умер из-за того, что порезался, открывая консервную банку, тоже был обезвожен. Там еще, помнится, упоминалось большое количество внезапных смертей у немецких военнопленных из-за отказа почек остановки сердца. Несомненно, город они раздолбали, все, что могло сгореть, сгорело, а в степях там топлива просто нет. Да и снег в Сталинграде после Гарри до да столовым привкусом. Точно! Столовым привкусом снег не годится вообще! С видом знатока заявляет райный. Он так увлекся разговором, что не смотрит на работу хирурга. Но там же не все войска в Сталинграде находились. Часть под деревнями вокруг. Ты к избы на топливо не разберешь. Там небось набилось в избы сараи, как шпрот немцев-тарумын, хорватов и итальянцев. А сельские колодцы, ну не рассчитаны на такие дивизии. Да еще с техникой лошадьми. Картина обезвоживания явно прослеживается. Обычно-то речь идет о том, что немцы голодали обморозились и приболели. А вот обезвоживание почему-то не учитывают. Вот и у девочки все проблемы из-за обезвоживания. Но, надеюсь, обойдется. Прокапаем, восстановится. Раненый косится на свою рану и озадаченно говорит. «Вот ведь какая маленькая, а мажжит как большая». «Так она и есть большая», – отзывается хирург. «Как же большая, дырочка-то маленькая, пока вы ее не расковыряли», – осуждающий заявляет пациент. «Иначе нельзя», – отзывается хирург. «Иначе заживать плохо будет». «Да как же долго!» Меньше было бы заживать упирать с раненой. Пуля на пробивание ткани, такая как у вас, судя по ране калибром 7,62, тратит 70% энергии, а 30% идет на боковой удар, на контузию соседних раневым каналов тканей. Те ткани, которые рядом с раневым каналом погибают, получается зона первичного некроза. И это все надо чистить. Некротизированные ткани не оживут. Но до 3 см зона молекулярного сотрясения, чистая контузия. Да ну! А малопулька, если была бы? 5,56 мм, 100 еще хуже. Зона травмы 6 см. При том, что малопулька, не пробив ткани, тратит наоборот 30% энергии, а на боковой удар 70%. Скорость полета у нее выше, отсюда и беды. Скорость-то причем Е равно МВ в квадрате пополам. Слышали такую формулу? Не, не доводилось. Ну в общем, чем выше скорость объекта, тем выше энергия. А масса имеет меньшее значение. Так что Малопулька дает не только зону первичного некроза, но и зону вторичного некроза. Да еще и создает временные пульсирующие полости. Так и что ткани в сторону отпрыгивают? Точно так. Но скорее не отпрыгивают, а отшибаются. Значит, выходит, мне еще повезло. Везение тут относительное. Но то, что могло быть куда хуже, несомненно. Да, что уж повезло мне, что к вам попал. Как там этого знаменитого доктора звали в сериале Но он еще все время извил диагноз ставил. О, вспомнил. Доктор Хаус. Так вы еще больше знаете. извините Не, я серьезно. Сегодня сижу, лапу нянькою, а тут от родного посыльный. Хватай мешки, вокзал отходит. Сейчас будет колонна до больницы. Бегом не побежал, врать не буду. Но поспешал как мог. У нас-то инструктора. Правда, много учебка целая. Часть, конечно, из них накрылась, пока разобрались, что к чему. Но все равно много осталось. Что ж, если серьезно, тогда ладно. Сейчас еще дренаж поставим, чтобы всякая дрянь свободно оттекала. И хватит на сегодня. К вашей удаче кости не задеты, рядышком прошло, но не зацепило. На рентгенограмме хорошо видно. И что, даже зашивать не будете? Не стоит зашивать. Если все будет хорошо, грануляциями заполнится, потом прихватим. Сейчас отдыхайте, набирайте сил. Ага, постараюсь. Пока пациент с его капельницей откатывают из процедурную в палату, хирург размывается и говорит мне «Вовремя вписались, и тут мужику повезло. Начиная с третьих суток после ранения или травмы, начинается резкая декомпенсация организма, и лезть становится опасно. Половина получается после хирургической обработки с сложными нагноениями, и долго такое? 12-14 суток, 2 недели. Потом снова компенсаторный механизм включается, а еще у раненых сгорают антиоксиданты, Серечь витамины Витамин С аж на 86%, Е e 45, Б 66, А 30% Вот и лечи их после этого И углеводов у сгорает в момент Ладно, нам уже следующее везут, продолжаем Работа заканчивается сильно за полночь Мне предлагают переночевать в больнице Но оказывается, что за нами мной и братцем прибыла машина Раз такое дело, идем смотреть, что там приехало Оказывается, это Семен Семенович с Николаевичем К Михе отца пустили, но на ночное дежурство оставили Ларису Ивановну, а папу вежливо попросили долой. Тут как раз прибыл Николаевич. Нашу команду разместили в домике неподалеку, без особого шика, но кровати, матрасы и белье есть. Есть санузел с душем, окна зарешочены, а кроме того, тепло еще в придачу. Соседям у нас семья Мариманов, пока эвакуировали в чистый район из пока проблемного, но наш отсек имеет отдельный вход и в целом... А лучше мечтать не приходится. Сейчас еще должны подойти или подъехать Вовка с Серегой. Они, получив распоряжение трех срочников солобонов, припахали мальчишек на намытьенного приобретенного БТРа. Семен Семенович чем-то обеспокоен. Думает, что визит к сыну и соседу сказался. Задумавшись, Семен Семенович начинает напевать одну из своих бесчисленных нескончаемых песен. С деревьев листья опадали, елки-палки кипарисы. Пришла осенняя пора после лета. Ребят всех в армию забрали, хулиганов. Настала очередь моя, главаря. И вот приходит мне повестка На бумаге 7 на 8, 8 на 7 Явиться в рай военкомат, утро раном Маманя в обморок упала С печки на пол Сестра сметану пролила, вот корова Влезай маманя взад на печку, живо-живо Сестра сметану подлежи, язычищем Поставить надо богу свечку, огроменную И самогону наварить, две цистерны Я сел в вагон, три раза плюнул, прямо на пол Гудок уныло прогудел, тру-ту-ту А я молоденький парнишка, не женатый совершенно. На фронт германский полетел, вот везуха. Сижу в окопе неглубоком, пуля свищет мимо уха. Приходит ротный командир, ну зверюга. А ну-ка, братцы новобранцы, матерь вашу, давай в атаку побежим через поле. Над нами небо голубое с облаками. Под нами черная земля, небо в лужах. Летят кусочки командира, йоксель-моксель. Их не мать уж никогда, не пытайся. Летят по небу самолеты, бомбовозы. Хотят засыпать нас землей, жидким или всякой дрянью. А я молоденький мальчишка, лет 17, 20, 30, 48. Лежу на пузе и стреляю из винтовки, трёхлинейки, метка точно в небо. Бежит по полю санитарка, звать Тамарка или Маринка, или Фекла. Хотит меня перевязать. Сикость-накость, мне ногу напрочь оторвало железкой или бомбой. В брат её не примотать, взял охапку. Меня в больнице год лечили, уморили. Хотели мне пришить ногу, чтоб как было... Ногу они меня пришили, то глади, ты охламона. Теперь служить я не могу. Дайте выпить. Забавно. А у нас ее по-другому пели. Неожиданно оживляется молчавший до этого Николаевич. Как по-другому? николай смущается, но все же не нетвердо, неожиданным тинарком напевает. Ко мне приходит санитарка, звать Тамарка. Давай я ногу первяжу. И в санитарной машине студии Бекер с собою рядом положу. Бежала по пылю Аксинья морда синя, в больших кирзовых сапогах. За ней угнался Афанасий-187 с большим термометром в руках. Меня в больнице год лечили и уморили, хотели мне пришить ногу. Ногу они меня пришили, троглодиты, теперь служить я не могу. Ну и так можно, соглашается Семен Семенович. Зданица, где нас расположили на ночлег, стоит слегка на отшибе, но вход освещен ярко. Выгружаемся и заходим внутрь, не забывай посматривать по сторонам. Уюта, разумеется, ноль. Видно, что готовили для нас на место наспеха и формально. Придраться не к чему особенно, но явно холодные сапожники делали. По списку причем кровати и столько-то мартрасов соответственно, белья до кучи. Вали и кулим, потом разберем. Говорим об этом братцу. Тот таращит непонимающие глаза и вопрошает с недоумением. Кисейных занавесочек не хватает. Уюта, чудовище. А, ну да, Станислав качинский как же! Поспал бы ты в морге на алюминиевой каталке не выдручился бы, как девственная девственница. Какой качинский осведомляется оказавшийся рядом Семен Семенович. Персонаж Ремарка, на Западном фронте без перемен. Я эту книжечку перед армией как раз прочитал, и мне этот солдат понравился. Вот я его образец и взял. Пыхтя начинаем расставлять удобнее наставленную АБК мебель. мебель А чем он так хорош оказался? Он умел в любых самых гадких условиях приготовить и найти жратву и устроить удобный ночлег. За это его товарищи и ценили. Не мудрено. Хотя вот сейчас только бы прилечь. После морга куда как здорово. Это вашим братом верно сказано было. Вас хоть покормили? Ага, куриным супом, представляете? Это ж какая прелесть, если подумать. Картошечка, морковочка, риса чуток и курица здоровенной кусищей, мягчайшей. Петрушкой посыпнул укропщиком. Душистое все, чуть не расплакался. И потом макароны с тертым сыром и соусом. И кисель вишневый, от аромата нос винтом закрутился. Да вы же уже Ролтона сегодня хотели. Эй, Ролтон, по сравнению с грамотной душевно приготовленной пищей, ничто и звать никак. От безысходности ролтонта то все-таки жидкая и горячая. Во, братья, слушай, что умные люди говорят! Слушал уже несколько дней, только не верю ни единому слову, ибо воистину харчевался Семен Семенович в шавермичных и фастфудах и прочих богомерзких и отвратительных зел-местах а куда денешься? кушенькать ты хочется. А у нас тут не Европа, на каждом шагу ресторанов нет. Истинно, истинно, говорю вам, чада мои. отверши уста свои на шурму совершают человецы и смертный грех. Эк, тебя накатило брать святым духом. Да к меня в больнице пару раз за совершенно приняли. Вот и пошел в роль. Стричься надо было чаще, и лицо делать проще. А то отрастил конскую гриву, хоть косички заплетай. Да косички как-то не в дугу. Почему не в дугу? Вот гусарам было положено по три косички носить. Две на висках и одну на затылке. А без косичек и не гусар, значит. Ну так это при царе Горехе было. Нифига, наполеоновские, например, гусары все с косичками были. И отсутствие косичек было весьма серьезным нарушением формы, традиций и обычаев. Да у наших такие тоже многие с косичками щеголяли. Не, на гусара ваш братец не похож. Почему? Долговязый слишком, такие вуланов брали. Это что ж, такой серьезный отбор был? А как же, еще серьезней, вон павловские гвардейцы подбирали все курносы и светловолосые, а измайловцы наоборот, темные были. С кавалерии так там еще по задачам, кирасиры, крупные дядьки в керасах, да еще на толстомясых конях, дыхалки хватает на один таранный удар, далеко бежать не могут, зато удар получается страшный. Гусары мелкие, лошадки тоже мелкие, вертки, это в разведку и преследовать хороши. Ну а у Лана в пир мир добрые люди, да еще и с пиками. Улан побьет гусара, драгун побьет улана, Лана. Драгуна гренадер штыком достанет хе-хе. А мы закурим трубки, а мы зарядим пушки. А ну, ребята, пли, Господь нас не оставит. Да опять Семен Семеновичу не дает явившийся опер. Злой как черт и столь же недовольный. Когда вампир кусает человека, тот непременно становится вампиром. Когда зомби кусает человека, тот непременно становится зомби. Так вот, такое ощущение, что люди покусали дебилы. Сильное вступление, одобрительно говорит Брайтс. А к чему это? К тому, что сколько живу, убеждаюсь. В конечности всего и лишь глупость людская безгранична, раздраженно отвечает Дима. Ты прямо афоризмами говоришь. Но если снисходя к нашему интеллекту, это ты к чему, заинтересовываюсь я. Меня припахали опросить поступивших из крепости раненых, снять показания для разбора полетов. Так вот этих пострадавших явно кусали дебилы. У меня в голову не помещается, насколько надо быть кретинами, чтобы такое вытворять. Давайте-ка сначала наведем порядок, а потом все послушаем, вмешивается Николаевич, И мы возвращаемся к тасканию перестановки мебели. Впрочем, создать подобие казармы, составив кровать попарно, повтыкав между ними разнобойные тумбочки, освободив место для стола и четырех стульев из-за койки. Минутное дело. Опыт есть минимум половины, а не служивший, как мой брат и Саша, достаточно сообразительно, чтоб с этой нехитрой премудростью справиться. Ну, давайте, Дима, рассказывайте, что там без нас устроили. Тогда слушайте. Можете на автомате вставлять после каждого предложения мазь перемать не ошибетесь. Излагать буду по возможности своими словами. Видел сегодня уже, как наши медики от нормального грамотного протокола корчатся. Так вот, между 8, 16 и без 5, 9... Группа подростков и шести человек, несовершеннолетних айбеевого пола, воспользовавшись невнимательными часовых несанкционированно проникли на территорию зоопарка. Оказывается, детишки уже второй день туда шастают, на зверей посмотреть. Заодно они же занимались тем, что дразнили запертых в помещениях за стеклом зомби. Прикольное, видите ли, было. Типа шоу-реалити за стеклом. Я думал, что хуже быть не может. Оказалось, у меня просто убогая фантазия. В 9.12 на территорию зоопарка вошла группа окончательной зачистки, сформированная из тех самых протестантов, на которых Михаил жаловался Всего таковых набралось 18 человек. Михайлов и ахриминко пытались организовать их действия, но были посланы на хутор бабочек ловить. Это цитата из показаний. После чего артель инвалидов умственного труда хаотично разбрелась по территории, застрелив для начала двух антилоп и козла. Им, видите ли, тоже показалось прикольным козла замочить. Время говорить мать-перемать? Разумеется. Группа подростков услышала выстрелы и решила помочь. Открыли для этого дверь павильона, в котором была пара зомби прикольных. И прямо из Роттердама попали в Поппингаген. Зомби оказались шустрыми и погнали среза за своими освободителями. Разумеется, детишки ломанулись на выход, то есть прямо на эту группу зачистки. И нарвались на нестроенный неточный залп. Мент подозрительно смотрит на браца. И это откуда стало известно? Раненые рассказали. Просто выбрал самый дурацкий вариант поведения. Угадали. Этим залпом было ранено трое подростков, девчонка и два парня. То, что тупые дети визжали и верещали на бегу, и уже потому никак не могли быть зомби, горе-чистильщикам и в голову не пришло. Угадайте опять, что дальше было, или мне продолжить. Наверное, ситуация развивалась так. Дети и зомби влетели в кучу стрелков. Шустеры сапали первых подвернувшихся, И стали драть мясо, остальные частью кинулись на утек. Часть устроила неприцельную стрельбу в разные стороны. Вечного лекаря наперед все знаете. Так точно и вышло. В итоге раненых было еще четверо, да зомби троих искусали. После этого укушенных посадили в карантин. Раненых отправили сюда. А в крепости возникла драка между родителями детей и уцелевшими протестантами. Предлагаю, что Михайловские гарнизоны приняли тоже участие. Протестантам носовали изрядно и оружие изъяли. Шусеров кто угомонил. Пулеметчик с Гочкиса. Одного достал через ограду. Второй погнался за убегавшим и был упокоен, когда замешкался перед протокой. Что любопытно, на две движущие цели этот мастер потратил четыре патрона. Виртуоз прямо. С ранеными не складуха какая-то. Привезли в крепость не семь человек, а одиннадцать. Опять же, не все с огнестрелом, а с переломами. В драке пострадали? Нет, отступление у них такое бодрое получилось. Поломались, когда в дверцу самодельную кинулись. да Надо бы проследить, чтобы эти ранитые и рои никого не покусали. хватит уже дебилов-то. После наведения порядка в жилье, которое с легкой руки Николаевича окрестили кубриком, самое время железо почистить. Николаевич берется за РПД. Остальные разбирают свои стволы. Так, чтобы вовсе безоружными не оставаться. И чистят в разнобой. Что у одного был разобран пистолет, а основной ствол стоял в готовности. А у другого наоборот. Саша неудуменно спрашивает. А мне непонятно, козла-то зачем было убивать? С едой вроде в порядок. Задача была простая. Зачистить павильоны. Козёл-то И оружие этим недоумкам зачем давали? Саша, тебе доводилось заставлять работать человека, над которым у тебя нет власти и который тупо нагл? Тут вариантов только два. Либо замотивировать, что трудно учитывая, что он тупо нагл, либо заставить силы, типа избиения по морде лица и так далее, попутно не давай жрать. Но к этому мы еще не пришли. Вот и получается, есть куча горлопанов семь недовольных, не знающих что и как делать, да еще не хотящих руки пачкать. Но критикующих все сделанное другими так, что земля дрожит. И что с ними делать? Ну заставить работать-то можно? Как? Как заставить? Человек не хочет работать, принципиально. Жрать вкусно хочет. А работать? Пусть тупые лозеры и быдло, а он не будет. Он выше этого. То есть считаешь, что овчинников прав? Считаю, что да. Потери понесли те, кто нарушил распорядок. По-моему, там все кандидаты на премию Дарвина, безо всяких сомнений. И подростки, прокравшиеся за зоопарк. Они уже не Том Сойер, им самые малые под 14 лет. А полезли безоружными на рожон, дразнить зомбаков. А уж тем более их выпускать, это вообще надо быть аноцефалом. И равно то же самое, но постарше группа протестантов. Ну вот получили они оружие. Так ведь просто ствол ровно ничего не дает. И даже ствол с патронами тоже. Да, это я и сам вижу, что тактика сработанность рулит. И рулит, и педалит. И урок получили знатный. Уцелевшим начистили хари, Отобрали оружие, опустили, что называется. Если они теперь вякнут, то получат похлебал с лета. И вот уже сейчас их заставить работать можно. За них вступаться теперь не будут. Слишком знатно облажались. А так ведь знаешь нашу публику. Сразу же леть бедненьких начнут начальство ругать. Хотел бы отметить такой еще нюанс. Если интересно, добрая половина ранений мелкой дробью Девчонки вообще бекосиной влепили. Смотрим на Николаевича. Он чешет затылки, ухмыляется и спрашивает. «И что вы на меня уставились? Какие были патроны, те Михайлову и отдал». «А Михайлов?» «Что Михайлов?» «Ничего не спросил?» «Патрон-то он посмотрел?» «Конечно, он же грамотный человек. А на патронах и коробке все написано. И?» «Получается так, что сказал спасибо. Патрон-то из наших запасов пошли. И если вас интересует мое мнение, так и слава богу. Ну-ка лекаря». Если б девчонка, например, картечью огребла вместо бекасинника Если б там была картечь, то у нас было бы меньше работы. Может, конкретно у меня работа и была бы. Мне с утра уже напрягали в морге разбираться. Более 20 подозрительных трупов нашли. Надо будет смотреть. К слову, и Дмитрия тоже напрягают. Те самые сведением введением счетов живыми? Они самые. Вообще, мне так намекнули, что на часть команды тут имеют серьезные виды. Меня-то вроде как и выручали специально, как судмеда. Но и оперу вас забрать хотят, и брательник тоже запонадобится. Да и насчет остальных тоже внятно говорилось. Нефиг вашей группы позебать в крепости, тут вы больше наворочите. А теперь вы еще и приданным обзавелись, так что завидные невесты. Приданный БТР имеешь в виду, его самого, сочетный сундучок. А морфине, которая там сидела, и впрямь сущая жесть. Тут ее размеры произвели серьезное впечатление. 100-килограммовый морф группу как кегли разметал. А там не дети малые были. Ваши же габариты еще серьезнее. Помалкивать будете? Обижайте. Я хорошо помню, кто меня сегодня из Петергофа вывез. Вообще-то, братец, вывезли тебя из МЧС. А вся работа пошла с подачи командования базы. Отчипись, понимаешь же, что я имел в виду? Будет он помалкивать, Николаевич. Получается так, что боевые качества в Морфине мы оценить не успели. Она оттуда вылезти не могла. Лючок мал, а она отожралась. Челюсть у нее, правда, посильнее, чем у гиены. Ваш брат утверждал, что она спокойно дробила бедренные кости. Впечатляет. Видел я на скрытии медвежьей покусы. Так там бедро съедно было, а кость мишкам не по зубам оказалась. Это где вы такое видели, интересно? Заинтересовывается Николаевич. Да, тут в Ленобласти был инцидент. Что-то вы путаете, не было такого. Я точно знаю за последние лет 30. Да чтобы еще не один медведь был, сколько медведей напало? Двое. Чушь. Отнюдь не чушь, даже в зарубежной прессе про этот случай писали. В Зеленогорске в фешенебельном пригороде Ленинграда медведи сожрали женщину. Ну-ка, ну-ка. Да все очень просто. Кому-то из них и для экспериментов крупные млекопитающее. Да, были двух медвежат. Эксперименты закончились, медвежата подросли, а у медведей характер с возрастом сильно портится. Списать так они в балансе Минздрава. За парку буры и даром не нужны. Цирк руками и ногами открещивается, медведи старые для трюков уже не обучешь, Долго ли коротко, пожалел Миша главврач детского санатория в Зеленогорске. Не совсем надо полагать бескорыстно, но у комитета по здравоохранению это проблему снял. Ему, наверное, что-нибудь для санатория выделили, все довольны. Но медведей-то кормить надо, жрут они изрядно. А фондов под медведей не выделено. Поэтому кормили их так или сяк, жили бурые впроголодь. А когда приехал ухаживающий за ним техничка, так совсем дело пошло плохо. А глав врачу еще других проблем хватало, время веселое было. Вот никто новую уборщицу не предупредил, чтобы она у клетки не шарилась. Она еще наоборот конфеткой зверей захотела угостить. Мишки с голодухи ее лапами к прутьям клетки подтянули и объели, докуда морды хватило. Косолапа, конечно, после этого в расход. глав врача по шапке. А тут еще шведы с англами про этот случай повещали. Дескать, не зря мы рассказываем своим читателям, что в России медведи по улицам с балалайкой ходят и людей жрут. Вот извольте видеть, что в культурной столице происходит. Можете представить, что в других городах делается. От себя замечу, что более точных медведей никто из бывших там не видел. По всей пищеварительной системе у мишек только и было, что заполучная конфетка, да куски несчастной уборщицы. Это действительно правда? Абсолютно. Ни за что бы не поверил. Э, у нас еще не такое бывает. Брать, вспомнишь зебру? которая девочке пальцы откусила. Ага, помню как же. Редкий был случай. Микрохирурги в педиатрическом как не корячились, а пальчики не прижились. Кусанные раны вообще плохие. разможенные инфицированные. Что, девочка хотела зебру погладить? Нет, чем-то хотела угостить. А лошадка была не в духе. Так пальчики в варежке привезли. Дикие зверюшки, они же дикие все же. В дверь стучат. Оказывается, приехали наши отмыватели БТР. Тоже как опер злые. Только еще и зачуханы сильно. Причем наряжены в какое-то грязнейшее морское шматье. Очень сильно с чужого плеча. Злые клоны из военно-морской самодеятельности. В помещение не входит, говоря, что связывались с Надеждой. И та пообещала устроить помыв личного состава. Благо уже поздно. К слову, ей тоже предложили остаться при больнице. Ну просто на куски компанию рвут. Однако помыв, он и в Африке помыв. Меня удивляет, что братец, хоть и принявший уже сегодня душ, собирается вместе со всеми. Он замечает мое недоумение. Приходится наверстывать план по помыву в конце месяца и ухмыляется. Ну да, отсыпать стонуш уж отоспался. Хотя уже и глубокая ночь, но моемся не торопясь. Надежда ухитрилась еще по бутылке пива на нас раздобыть. Решаем так. Две трети команд пива примут сразу после помыва, треть после того, как до кровати доберемся. Что особенно трогает? Белишка какой-никакой, нам уже приготовили. Рабочие шмать вовки с Серегой выкинуть не дают увязывают в отдельный узел. Время такое еще и пригодится может. Сидим распаренной дожидаемся последних Сашу с Димой. Вовка тем временем высасывает бойко свою бутылку, невзначай половине долю зазевавшегося Сереги, а потом начинает рассказывать эпопею о промывании внутренности БТР. Жалко, среди нас нет Гомера. Со слов Вовки получается настолько эпический подвиг, что куда там авгием конюшнем. Приданные Солобоны, конечно, ни на что не оказались годны, это и понятно. Пахать на чужого дядю отправляют не самых лучших. Конечно же по уму там еще мыть и мыть, но во всяком случае уже можно в БТР ехать, не особо опасаясь перемазаться в жижи из крови и сало со всякими включениями еще более неаппетитного характера. Машина не новая, но и не сильно потрепана. Боекомплект практически полный и для КПВТ и для ПКТ. В мешке для гильз пара десятков пустышей от крупнокалиберного было, да и на полу в жижу попадались гильзы АТАКа. Тряпки, огрызки оба и Вовка не осмотрел, это Серега разбирался. Серега, грустно оценивший понесенные потери в бутылке, заметил, что по его мнению в машине было 4 человека и водитель. Водитель успел удрать, вполне возможно, что и укушенным, а вот остальные, порванным шмотком шмоткам Сережа решил, что там был рослый мужик, ботинок 44-го размера, женщина средних лет, подметки от сапожков 38-го, И две девушки или девчонки. Тряпки, насколько разобрал, молодежные. И остатки кроссовок. С размером кроссовок разобраться не вышло. Но не детские, это точно. Крупных костей не попалось. Так мелкие осколки. Получается так, что с трех человек Марфуша отожралась. Сидячий образ жизни, нарушение обмена веществ, да может и была толстой. Сереж, а по тряпкам там с размером разобраться нельзя было? Нет, Николаевич, у меня не получилось. Не силен я в этом. Не барсучишь следы или там зайчи. Это вообще любой женщине показать они лучше скажут. Мы тряпки отдельно сложили и велели не трогать. Интересную беседу нарушает явившийся Семен Семенович. Задумчиво предлагает ехать спать. И в два приема компания оказывается в кубрике. Николаич делит смены и все кроме часового валимся как в омут. Последнее что слышу тихое бурчание своего соседа Саши. Козла ты им зачем было стрелять?